Теперь он еще знал, что необходимо для этого сделать. Что-то меня ждет, прошептал он. Вы не беспомощны. Вы должны найти свой путь. Прежде чем закончить день, он должен выйти на встречу, чтобы достаточно профессионально переделать паспорт для того, чтобы с ним можно было передвигаться через границы. Это был первый конкретный шаг но для него нужны были деньги. Две тысячи франков, которые ему дал доктор, было недостаточной суммой для этого предприятия. Надо как-то добыть деньги. Он должен об этом подумать. Переодевшись, он долго лежал на песке, уставившись в небо, которое с каждой минутой становилось все светлее. Зарождался новый день, и он возрождался вместе с ним. Он бродил по узким покрытым камнем улицам Лас-Йоты, заходя в разные магазины, скорее для того, чтобы просто поболтать с клерками и продавцами. Человек помнил совет капитана и старался поддерживать свой французский более гортанным, что делало его неприметным в человеческом потоке, двигающемся через город. Деньги. Он очутился в той части Лас-Йоты, которая предназначалась для состоятельных клиентов. Магазины были чище, и товары в них более дорогими, рыба более изысканная, а куски мяса больше, чем в обычных районах. Здесь даже овощи выглядели иначе. Большая часть их была импортирована из Северной Африки или Среднего Востока. Деньги. Он зашел в мясную лавку, уверенный, что ее владелец будет попросту равнодушен к нему, так как его облик не давал повода принимать его за солидного клиента. Продавец сопровождал парочку среднего возраста, весь облик которой говорил о том, что это домашняя прислуга из ближайшего загородного имения, они были весьма настойчивыми и требовательными. — Телятина на прошлой неделе была едва-едва сносной, — говорила женщина. — Дайте нам получше, чтобы нам не пришлось заказывать ее в Марселе. — А прошлым вечером, — добавил мужчина, — маркиз жаловался мне, что отбивные были слишком тонкими. — Я повторяю, — полных полтора дюйма. Хозяин вздыхал и пожимал плечами, произнося извинения и заверения. Но резкость голоса женщины не уменьшилась. «Дождитесь», — обратилась она к своему спутнику, «пока продукты будут упакованы, и отнесите их в машину. Я буду у бакалейщика, так что встретимся там». «Хорошо, моя дорогая». «Вот так каждый день, Марсель», — вздохнул мужчина, обращаясь к продавцу. «Отбивные действительно были тонкими?» — спросил тот. — Бог мой, конечно, нет. Но она чувствует себя лучше, когда я с ней соглашаюсь. Ты же знаешь это, — ответил мужчина, доставая сигарет. — А где же сейчас Маркиз? — Здесь, неподалеку. Ждет проститутку из Тулона. После обеда я должен отвезти его домой. Он будет в стельку пьян. Он пользуется для этих занятий комнатой Жан-Пьера, расположенной над кухней. Ты знаешь об этом? «Да, слышал. При упоминании имени Жан-Пьер пациент доктора Возборна отвлекся от витрины с дичью. Это был автоматический рефлекс, но движение привлекло внимание продавца. «Что вы хотите?» Наступило время показать знания французского языка. «Мне рекомендовали вас, мои друзья, из Ниццы». Его произношение напоминало сейчас бульвар Орсей, а не ле бог О, владелец магазина быстро произвел переоценку посетителя. Среди его клиентов, особенно молодых, очень часто попадались такие, для кого высшим достижением было выглядеть прямо противоположно своему положению. Обычные туристские шорты считались особенно роскошным нарядом. «Вы тут впервые, мсье?» Моя яхта требует небольшого ремонта, поэтому мы не смогли добраться до Марселя всей компанией. но нам понадобится около дюжины уток и, скажем, дюжины полторы отбивных». «О, конечно, всегда к вашим услугам. Прекрасно. Чуть позже я пришлю нашего кока прямо к вам». Пациент доктора переключил внимание на мужчину средних лет, беседовавшего ранее с хозяином лавки. «Между прочим, я мог ослышаться», «Ради бога, извините меня, этот маркиз, которого вы упоминали, это случаем не болван де Амбо? Мне кажется, что у него где-то здесь должно быть имение». «О, нет, сэр», — доверительно сообщил ему продавец. «Это не он. Я служу у маркиза де Шамбо», — гордо произнес его слуга. «Великолепный человек, но со своими маленькими слабостями». «Неудачная женитьба, сэр? Очень неудачная, это не секрет, об этом знают все. Шамбо! Шамбо, да, мы, кажется, с ним встречались, слегка полноватый и невысокого роста». «Нет, сэр, напротив, он достаточно высок. Я бы даже сказал, что он немного похож на вас». «На самом деле?» Бывший пациент доктора Возборна быстро и тщательно изучил входы, и внутренние помещения небольшого двухэтажного кафе. На первый этаж вела лестница со стороны главного входа. Внутри находилась служебная лесенка, которая шла на второй этаж. Ее, вероятно, использовала прислуга. Еще было окно, которое позволяло видеть всех, кто пользуется этой лесенкой. Он решил подождать. А пока он разглядывал автомобили перед главным входом, пытаясь угадать, который из них принадлежал маркизу.